554. Июль 11. -е. «Когда подведем мы итоги ошибкам твоим? Ибо из них вырастают следствия. Мало их понимать, надо от них освободиться. Яро мешают они на пути восхождения духа. Кармические узы, не мною соединенные, не мною разрушены будут». Хвост прошлых ошибок тянется в настоящее, окрашивая будущее. Если со мною ошибки ничто, если без меня груз тяжкий, значит, забота о том, чтобы со мной быть вместе. Но это непросто, так как туман ошибок затемняет лик мой и отдаляет его. Мало ошибку увидеть. Мало ошибку понять надо, и жить ошибку, и следствие ею порожденный. Мужество надо найти, следствие прошлых ошибок встретить бесстрашно. Осудители сами придут, и суд свой уявит, и среди главных бывшие друзья. Яро осудит и без пощады. Но следует помнить, что право судить им никто не давал. Судьи новоявленные, так называемых, и все не без греха, и чем яростнее несут их, тем тяжелее бремя их собственных ошибок и заблуждений иначе бы не судили. Не судит лишь тот, кто сам без греха, но ярые судьи именно за то и осуждают, в чем сами оказали полную несостоятельность. Каждому такому судье можно с уверенностью сказать, а ты посмотри на себя самого. и вспомни, сколько раз погрешал ты в том, за что судишь меня, и погрешал, быть может, много сильнее и больше. Но лучше не тратить энергии своих на судей самовольных, лучше их мимо пройти, им предоставив вариться в соку собственного их недоброжелательства. Так и скажи им, вас не владыка поставил суд надо мною творить, а вы сами. А потому злобствование ваше и осуждение пусть при вас и останутся. Мне же путь высший к владыке. Прощайте, прохожие мимо, мой путь не с вами. Это сказав, помни, что обязывает это тебя суд свой явить над собою, тем более суровый и нелицеприятный, и строго себя осудить за каждую допущенную ошибку».